Шильонский узник. Повесть. Замок Шильон, в котором с 1530 по 1537 год заключен был знаменитый Банивар, женевский гражданин, мученик веры и патриотизма, находился между Клараном и Вильнёвом, у самых восточных берегов Женевского озера, Лимана. Из окон его видны, с одной стороны, устье Роны, долина, ведущая к Сен-Морицу и Мартынье, снежные валисские горы и высокие утесы Мольери, а другой — Монтре. Шателлар, Кларан, виве и множество деревень и замков. Перед ним расстилается необычная равнина вод, ограниченная в отдалении низкими голубыми берегами, на которых, как светлые точки, сияют лазанна морш и роль, а позади его падает с холма шумный поток. Он со всех сторон окружен озером, которого глубина в этом месте простирается до 800 французских футов. Можно подумать, что он выходит из воды, ибо совсем не видно утеса, служащего ему основанием. Где кончается поверхность озера, там начинаются крепкие стены замка. Темница, которой страдал несчастный Банивар, до половины выдраблена в гранитном утесе. Своды ее, поддерживаемые семью колоннами, опираются на дикую, тесаную скалу. На одной из колонн висит еще то кольцо, к которому была прикреплена цепь Банивара. А на полу, у подошвы той же колонны, заметна впадина, вытоптанная ногами несчастного узника, который столько времени принужден был ходить на цепи своей все по одному месту. Неподалеку от Усть-Тироны, вливающейся в Женевское озеро, Недалеко от Вильнёва, находится небольшой островок, Единственный на своём пространстве римана. Он не приметен когда плывешь по озеру, Но его можно легко различить из окон замка. Часть первая Взгляните на меня, я сед, Но не от хитрости и лет, не ни страх, ни в ночь одну, До срока дал мне седину. Я сгорблен, лоб наморщен мой, Но не труды, ни хлад, ни зной,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 Часть 4. Из нас троих я старший был. Я жребий собственный забыл, дыша заботой одной, чтобы им не дать упасть душой, наш младший брат, любовь отца. Увы, черты его лица и глаз умильная краса, лазоревых, как небеса, напоминали нашу мать. Он был мне все, и, увидать, при мне был должен милый цвет, прекрасный, как тот дивный свет, который с неба мне светил, в котором я на воле жил. Как утро был он чистый жив, Умом младенческий и гриф, Беспечно весил сам с собой. Но перед горестью чужой Из голубых его очей Бежались слезы, как ручей. Часть пятая. Другой был столь же чист душой, Но дух имел он боевой, Могучий крепок в цвете лет. Рад вызвать к битве целый свет, И в первый ряд на смерть готов, на без для оков. И он от звука их завял я чувствовал как погибал как медленно в печали газ наш брат незримый нам близ нас он был стрелок жилец холмов гонитель вепре и волков и гроб тюрьма ему была неволля силы не снесла часть шестая. шльон лиманом окружен и водки его со всех сторон неизмеримо глубина двойную волны и стена тюрьмы совокупились там печальный свод Который нам могилой за живой служил, Открыт в скале подводный был, И день и ночь была слышна В него бьющая волна, И шум над нашей головой, Струй, отшиваемый к стеной. Случалось, бурей до окна Бывала сброшена волна, И брызгав дождь не окроплял, Случалось, вихрь бушевал, И содрогалась скала, И с жадностью душа ждала, Что рухнет и задавит нас. Свободный был бы смертный час. Слава седьмая. Средний брат наш, я сказал, Трушой скорбел и увидал. Уныл, угрюм, ожесточен, От пищи отказался он. кидать тюремная жестка, Но для могучего стрелка Нужду переносить легко. Нам косо альпийских молоко сменилась смраданная вода, А хлеб наш был, какой всегда, С тех пор, как цепи созданы, Слезами смачивать должны невольники В своих цепях. Не от нужды скорбел и чах, мой брат, Когда бы негой окружен, без воли был, зачем молчать? он умер. Я ж ему подать руки не смог последний час, не мог закрыть потухших глаз. Вообще я цепь игры сорвал, со мной рядом умирал и умер брат мой, одинок. Я близко был и был далек. Я слышать мог, как он дышал, как он дышать переставал, как вздрагивал в цепях своих и как ужасно вдруг затих в глубине тюремной мглы. Они, сняв с трупа кандалы, его без гроба погребли в холодном лоне той земли, На коей он невольник был. В отче я их в слезах молил, В отче я их слезах молил, Чтоб брату там могилу дать, Где мог бы дневни луч сиять. Но мысль безумная была, Но душу мне она зажгла, Чтоб волен был хоть в гробе он. В темнице, — мнил я, — Мертвых сон не тих, Но был ответ моим слезам Холодный смех. И брат мой там, в сырой земле тюрьмы, Зарыт, и в головах его висит Пук им оставленных цепей. Убийц достойный мавзолей. Глава восьмая. Но он, наш милый, лучший цвет, Наш ангел с колыбельных лет, Сокровище семьи родной. Он, образ матери душой И чистой прелестью лица, Мечта любимой отца. Он, для кого я жизнь щадил, чтобы он бодрее в неволе был, Чтоб после мог и волен быть. Увы, он долго мог сносить С младенческой тишиной, Терпением ясным жребий свой. Не я ему... Он для меня подпорой был. Вдруг день ото дня стал упадать, ослабевал. Грустил, молчал и молча вял. О, Боже, Боже! Страшно зреть, как силится преодолеть смерть человека. Я видал, как ратник в битве погибал. Я видел, как пловец тонул с доской, которой он прильнул, с надежды гибнущей своей. Я зрел, как издыхал злодей, свирепой дикости в чертах, свирепой дикостью в чертах, с богохулением на устах. Пока их смерть не заперла. Но там был страх, Здесь скорбь была. Веренным ангелом в тиши он гас Столь кротко молчалив, Столь безнадежно терпелив, Столь грустно томен, нежно тих, Без слез, лишь помня о своих, И обо мне. Увы, он гас как радуга пленяет нас, Прекрасно гаснет в небесах, Ни вздоха скорби на устах, Ни ропота на жребий свой, Лишь словно изредка со мной О наших прошлых временах о лучших будущего дня, а упованье. Но объят всей тратой горшую истрат. Я был в всерепом забытьи. Вообще, кончаясь, он свои терзания смертные скрывал. Вдруг реже, трепетнее стал, дышать, и вдруг умолкнул он. Молчанием страшным пробужден, я вслушиваюсь. Тишина. Кричу, как бешеный. Стена откликнулась, и умер гул. Я цепь отчаянно рванул и вырвал. «К брату! Брата нет!» Он на столбе, как вешний цвет, убитый хладом, предо мной, висел с поникшей головой. Я руку тихую поднял. Я чувствовал, как исчезал в ней след последней теплоты и мнилась. Были отняты все силы у души моей. Все страшно в круг сперлось в ней. Я дико по тюрьме бродил, но в ней покой ужасный был. Лишь веял от стены сырой какой-то холод гробовой и взор на мертвого вперив. Я знал лишь смутно, что я жив. О, сколько муки в знании том, Когда мы тут же узнаем, Что милого уже не быть, И миг сей мог я пережить. Не знаю, вера ли то была, Или хладность к жизни жизнь спасла. Глава девятая. Ну, что потом сбылось со мной, не помню. Свет казался тьмой, тьма светом, Воздух исчезал. В степени стоял, без памяти, без бытия, Меж камней, хладным камнем я. Не виделось, как в тяжком сне, Все бледным, темным, тусклым мне, Все в мутную слилась тень. То не было ни ночь, ни день, Ни тяжкий свет тюрьмы моей, Столь ненавистный для очей. То была тьма без темноты, То было бездна пустоты, Без протяжения и границ. То были образы без лиц, То страшный мир какой-то был, Без неба, света и светил, Без времени, без дней и лет, Без промысла, без благ и вет. Ни жизнь, ни смерть, Как сон гробов, Как океан без берегов. Как океан без берегов, Задавленный тяжелой мглой, Недвижный, темный и немой. Глава десятая Вдруг луч внезапный посетил мой ум, То голос птички был. Он умолкал, он снова пел, И мнилась, с неба он летел. И был утешно сладок он, Им очарован, оживлен, Заслушавшись, забылся я. Но ненадолго мысль моя Детей привычную пошла, Я очнулся, и была опять передо мной тюрьма, молчание тоже, та же тьма, как прежде, бледную струей, прокладывался луч дневной в стенную скважину ко мне. Но там же, в свете, на стене, и мой певец воздушный был, он трепетал, он шевелил своим лазоревым крылом, он озарен был ясным днем, он пел приветно надо мной, как много было в песне той, и все-то было про меня». Ни разу до того я дня ему подобного не зрел, как я, казалось, он скорбел о брате и покинут был. И он с любовью навестил меня тогда, как ни одним уж сердцем не был я любим. И в сладость песни его была, душа невольно ожила. Но кто же он сам был, мой певец? Свободный ли небес жрец? Или недавно из цепей, по случаю к тюрьме моей, играя в небе, залетел и о свободе мне пропел? Скажу ли, мне думалось порой, что у меня был не земной, а райский гость? Что брать не дух, порадовать мой взор и слух, Примчался птичку из небес. Но утешитель вдруг исчез. Он улетел сияние дня. Нет, нет, то не был брат. Меня покинуть так не смог бы он, Чтоб я, с ним дважды разлучен, Остался вдвое одинок, Как труп между грубовых досок. Часть одиннадцатая. Вдруг новая в судьбе моей К душе тюремских сторожей, Как будто жалость путь нашла. Да туша ли душа была бесчувственней желез моих, и что разжалобила их, что милость вымолила мне, не знаю. Но опять к стене, уже прикован не был я, оборванная цепь моя на шее билась и моей, и по тюрьме я вместе с ней вдоль стен кругом столбов бродил, не смея братских лишь могил дотронуться моей ногой, чтобы последние земной святыни там не оскорбить. Глава двенадцатая. И мне оковами прорыть ступенью удалось в стене. Но воля не входила в мне и в мысли. Я был сирота. Мир стал чужой мне. Жизнь пуста. С тюрьмой я жизнь сдружил мою. В тюрьме я всю свою семью. Все, что знавал, все, что любил, невозвратимо сохранил. И в области веселой дня никто уж не жил для меня. без места на перу земном. Я был лишь лишний гость на нем. Как облако при ясном дне. Потерянное вышине и в радостных его лучах, Ненужное на небесах. Но мне хотелось бросить взор На красоту знакомых гор, На их утесы и леса, На близкие к ним небеса. Глава тринадцатая Я их увидел, и они Все были те же, на вышине Веков создания. Снега, под ними Альпы и Луга, И бездно озеро у ног, И рвоны, блещущий платок между зеленых берегов, И слышен был мне шум ручьев бегущих, ьющих по скалам и по лазоревым водам сверкали ясные облака и высли парурус челнока между небес и вод летел и хижины веселых сел и кровы светлых городов сквозь пар мелькали вдоль ббргов я приметил островок прекрасен свеж но одинок в пространстве был он голубом цвели три дерева на нем и горный воздух веял там по муравей и по цветам и воды были там живей и оббивались и нижней кругом родных бберегов они И видел я, к моей стене челнок с пластами приставал, гостил брега, отплывал. И при свободном ветерке, летя, скрываясь вдалеке, и в облаках орел играл. И никогда я не видал его столь быстрым. То к окну спускался он, то в вышину взлетал, за ним душа рвалась. И слезы новые из глаз пошли, и новая печаль мне сжала грудь. Мне стало жаль моих покинутых цепей. Когда же на дно тюрьмы моей опять сойти я должен был? Меня, казалось, обхватил холодный гроб. Казалось, вновь моя последняя любовь. Мой милый брат передо мной Был взят несытой землей. Но как мне тяжко ныла грудь, то от страданий отдохнуть. Мне мрак тюрьмы отрадой был. Глава четырнадцатая День проходил, день уходил. Шли годы, я их не считал. Я помнилась, память потерял О переменах на земле. И люди, наконец, пришли Мне волю бедную отдать. За что и как? О том узнать, и не помыслил я, давно считать привык я заодно. Без цепи я, или в цепи я был, и безнадежность полюбил, и им я холодно внимал, и равнодушно цепь скидал. И подземелье стало вдруг, мне милой кровлей, там все, друг, все однодомец было мной. Паук темничный надо мной так мирно ткал в своем окне. зарезвой мышью при луне этапы отсматривать любил, и к цепи руку приучил. И, сколь себе неверным мы, когда за дверь своей тюрьмы на волю я перешагнул, я о тюрьме своей вздохнул. 1821-1822